Это же Оука заметил. Пока остальные не могли заставить себя пошевелиться, только те, кто решил броситься в бой, это заметили. Только он заметил фиолетовый свет, кажущийся лишь отблеском синего пламени на воде, только он увидел, как частички света собираются в силуэт предмета. Меч. В следующее мгновение он закричал: "Давай, кузнец!" Крик словно пробудил у Вельфа ото сна и заставил его руки двигаться. Краем глаза он заметил, как воитель, с которым он спорил, который порой его раздражал, а порой вызывал желание с ним потягаться, бежит к нему. Вельф взялся за рукоять меча двумя руками. Хватит приказывать. Я тебя понял. Именно от того, что парни постоянно сражались бок о бок, Вельф смог прийти в себя. Именно от того, что Оука стал его другом, хотя Вельф никогда этого не признает, он смог взмахнуть мечом. Эйа! В дракона полетела ледяная волна. В боевой клич магического меча развеял синее пламя, оставляя ледяную дорожку на воде. Амфисбеннер расценила эту ледяную волну как угрозу. Правая голова начала выпускать мощный поток красного тумана, снежный шторм столкнулся с салом туманом. Вельф слышал, как трещит меч на поверхности клинка, которого появлялось всё больше трещин. Наконец лёд пробился сквозь дымку, и часть тела монстра покрылась инеем. Дракон прищурился намереваясь выпустить в парня поток пламени второй головой. Шен потосей. Распев, явно означавший заклинание, песню, которую они не должны были слышать больше никогда, Она раздавалась из-под воды, поднимаясь вместе с пузырьками воздуха. Авантюристы и дракон узнали этот распев. Свет на водной поверхности сошлась концентрическими кругами, в центре которых находился дракон. Частички света слились в тёмно-фиолетовый меч, и нависли над его головами. Двуглавый дракон ополчился этого мистического клинка. Он выдохнул туман, чтобы от него защититься. Остальное его тело не было прикрыто от магии. Магический клинок Вельфа с громким треском развалился. В это же мгновение раздался её голос: "Фотсонаметама". Из Из-за дескривлённости подводного мира то, что происходило несколько минут назад, казалось фрагментом какого-то сна. "Прости мою наглость, молю тебя". Плечо, в которое впились когти монстра, ныло. Левая рука, на которой не хватало частички плоти, дрожала. Правая нога, даже сейчас чуть не оторвавшаяся, тело завовала от боли, раны были глубокими. Кровотечение не останавливалось, и сознание то ускользало, то прояснялось. Погружаясь в озеро, терзаемое монстрами, Микото не могла больше сражаться. Ея осталась только молитва. Взываю к Богу, разрушителю всего и вся, за наставлением небес. Дарует этому обычному телу мощь и власть сравнимую с божественной. Сознание девушки погружалось в темноту вместе с телом, мир перед глазами словно разбился на осколки. В голове остались лишь воспоминания о её друзьях. Спасительный очищающий свет принеси сокрушающий злоклинэк. Словно она пыталась петь песню очищения, прогнать зло и взывала к свету. Склонитесь перед клинком подавления, таинственным мечом подчинения. Песня призвана изгнать отраву отравоотчение, взывавшая к духовному мечу Бога битвы, который приведёт их к свободе. Она читала распев, чтобы он донёсся до её товарищей. Я призываю тебя, назвав твоё имя. Она услышала: "Микота!" Крик прорвался сквозь толщу воды. Микота услышала голос, звучивший её по имени. Весь мир словно запланило белое пламя. Мы не должны сдаваться. Мы не сдадимся. Ни он, ни я. Ещё не сдались. Этот воин всегда доблестно сражается, храбрый и могучий мужчина, который сражается ради защиты своих товарищей. Ещё, ещё. Мейкото стиснула зубы, она протянула здоровую руку к поверхности воды, сжав её в кулак. Снизойди с небес, захвати землю. Свет вернулся в её глаза, она выдохнула облако пузырьков. Её сознание было слишком туманным, чтобы провести прицельную атаку, из-под воды она не могла даже увидеть своего противника. Но пусть она не может нанести прямой удар по огромному монстру, она может его поймать. Шинпотоосей. На дне озера появились концентрические круги. рыба лёчился заметно переполошилась ощутив заклинание. Микота взревела, не сводёт взгляда с фиолетового меча, появившегося рядом с поверхностью воды. Фоцунамитама! Почняясь приказу тёмно-фиолетовый гравитационный клинок пронзил босса этажа и увеличил гравитацию. Огромная сила сдавила амфисбено. Поскольку монстр не слышал подводного заклинания Микота, он не успел избежать его удара. Туманное не покрывало тело монстра, и гравитационная магия ударила в полную силу. Мощь была так велика, что чешуйки дракона затрещали, а его головы склонились к воде. Даже вода в центре озера начала опускаться от неестественного мощного давления. Находившийся прямо под драконом Микота также ощущала разрушительное действие своего заклинания. Поток воздушных пузырьков вырвался сквозь сжатые зубы. Хрупкое тело человека будет уничтожено задолго до того, как заклинание успеет повлиять на огромного монстра. Не победить. Казалось, угол обзора её глаз начал уменьшаться, тонкие пальцы издавали хруст, внутренние органы начали искажаться изо рта пошла кровь. Но Микото даже не попыталась прекратить использование заклинания. Если поставлю свою жизнь против жизни монстра, ему не победить. Исдав безмолвный крик, она приготовилась к смерти. Она была готова расстаться с жизнью. Мощная гравитация, сдавливавшая её тело, заставила покрыться трещинами дно озера. Рыба на не избежали действия гравитации, как и мекота. Их глаза вылазили из орбит, и вскоре их плоть сдавила жутким звуком. Как только впившееся в правое плечо рыба ражало зубы, девушка вытянула руку к поверхности, словно праздная свою победу. Я его не отпущу. Я сдержу его, что бы ни случилось. Мельком налитые летяй крови глазами кота увидели силуэт её врага. Она верила в друзей, сражавшихся за пределами водного мира. Она представила своего друга, воителя, который выкрикнул её имя. Лука бежал, кристаллы трещали под его ногами. Он устремился к гравитационному полю посреди пещеры. "Мекота, не отпускай его!" Оука прыгнул, оттолкнувшись от куска древесного корня. Огромные древесные корни держались на плаву, однако они пострадали от множества бездумных атак белого дракона. Синее пламя плясало на кусках дерева, превращая их в зловещие синие костры. Но Оука, не раздумывая, сделал то, что должен был сделать. Окружённый искрами синего пламени, он бросился по единственному возможному пути. Он пробежал по незадетому пламенем корни и подпрыгнул. На глазах удивлённого Вильфа Оука занёс для удара секиру, влетая в гравитационное поле. Мир перед глазами Оуки смузился. Сила, с которой невозможно было бороться, потянула его вниз. Оказавшись ровно над головой дракона, пойманного гравитационным полем, воитель полетел вниз с огромной скоростью. Даже с повышением уровня его сил было недостаточно, чтобы срезать голову амфисбены, потому он использовал мощь гравитационного заклинания Микота, чтобы превратить себя в подобие гильотины. За секунду до удара в голове Оуки всплыло воспоминание. Микота и Мекотаичигуса не единственный, кто тренировался с такими кадзучи перед экспедицией. Оука также изучил особый приём, подходящий для коу гоу секиры, который он купил у Вильф в долг. Оука лежал в предрассветном зареве, раскинув руки и ноги на земле, побитый и истощённый. Над ним нависал Бог боевых искусств, вбивавший в него новый навык. Этот приём был идеален в своей простоте, грозная техника, которая требовала от Оуки лишь использовать весь потенциал его размеров и мышц. Только Оуке она подходила. Если воспользуешься этим навыком в нужное время и на правильной стадии дыхания, будешь подобен когтям, что способны сразить даже дракона. Оука был уверен, что Бог Битвы сказал что-то подобное. Он перевернулся в воздухе, сражаясь с давлением гравитации, он выпустил из лёгких весь воздух. В это мгновение он словно зарядился искрами света. Оука использовал на правой шее дракона смертельный удар, его секира выглядела размытой и в одно мгновение оставляла за собой след, похожий на множество клыков. Коко, пожирающий тигр. Секира опустилась, серебристый свет ударил в глаза одной из голов дракона. Этот свет пронзил чешую и впился в его плоть. В воздух вырвался фонтан крови. Красноглазая голова отделилась от длинной шеи. Почти в тот же самый момент гравитационное поле испарилось, его силы иссякли. Валантист падал, глаза дракона округлились. В воздух полетели осколки огромной льдины. Левая голова дракона, лишившегося второй головы, взвыла.